Глава вторая. Визир скатал письмо, спросил у Глебала. «И как ты это провернешь?» «А ты зачем спрашиваешь? Раньше ты никогда не интересовался такими подробностями». «Обычно господин Соф не приказывал мне подобного». Визир усмехнулся. «Наверное, не доверял?» «Но в этот раз четко написано». Глебол и визир, поручаю вам. Глебол на миг скривился, буркнул. И все же я промолчу, как и привык. Дай сюда. Визир пожал плечами и протянул Глеболу письмо. Тот молча сунул его в пламя костра, проследив, чтобы приказ господина Суава истлел дотла. Первое, что бросилось в глаза, когда я увидел Глебола, это повязки на его теле. Левый рукав его халата был полностью отрезан, а сама рука закрыта от кончиков пальцев до плеча плотной и толстой повязкой, сквозь которую проступали пятна крови и лечебной мази. Вторая повязка выглядывала из-под ворота халата. Еще и на щеке алый, едва стянувший края рубец. Невольно я вспомнил, как выглядел Глебл, когда мы примчались ему на помощь в ту ночь, и три великих паладина меча все же убили клинок кровавого заката. Стоя над его телом, Глебл был покрыт кровью из десятков ран, шелковый халат Идара оказался нарезан на ленты. Левая рука висела плетью, перехваченная в плече жгутом из рукава. Второй наставник, визир, выглядел тогда все же лучше. Наверняка в лагере нашли сильные адепты внешних техник, а, возможно, даже великие заклинатели. Но даже им не под силу за несколько часов закрыть такие раны. Хорошо уже то, что глебал на ногах, пусть и бледный от потери крови. «Птенцы!» — Глебал обвел нас взглядом. «Или я уже не могу вас так называть!» Мы промолчали, и Глеб усмехнулся, тут же скривившись и прижав пальцами рубец на щеке. Мгновение его слабости было коротким. Опустив руку, он хмыкнул. «Да, посвящение позади. Отныне вы полноценные дары. В этот раз финальное испытание жизни и смерти оказалось суровым. Многие птенцы его не перенесли. Теперь уже я с трудом удерживался от гримасы. И совсем не боли, а возмущения. Чтобы ту кузню крови позабыли» а само название ее стерлось из людской памяти. Нас в ту ночь просто убивали. Под стрелами мы были еще более беспомощны, чем в темноте пещер кузни. Но Глебула не было дела до нашего возмущения. Но теперь я честно могу сказать, что ваш выпуск кузни крови сильнейший за последние 50 лет. Вы будущее своих домов. Сложись все иначе. «И сейчас вы бы скакали прочь, спешили домой, чтобы показать родным свою силу и дары хранителей!» Я невольно сцепил зубы, сообразив, куда он клонит. Слева послышался шепот трейда. «Но, клянусь хранителями, теперь нас отсюда никто не отпустит!» Слова Глебола то ли заглушили его шепот, то ли повторили. «Но теперь...» Когда Риол напал на нас, вы должны показать силу и дары хранителей здесь. Уничтожить всех, кто пришел на наши земли. Отбросить их назад. Пройти за ними и сделать так, чтобы они и думать не смели о наших землях. Это земля Скера!» На этот раз шепот раздался справа. Шептал Адалио. «Что-то мне не верится, что дело в этих землях ломать, и раз уж они даже прислали сюда древних». Я скосил глаза в его сторону. Если уж сын владетеля Великого дома Тенебра так считает, то, пожалуй, я прислушаюсь к его словам. Он, думаю, в этом понимает больше, чем Глебл, старший наставник кузни, вылезающий из земель Великого дома Верда лишь раз в году, чтобы толкнуть птенцов кузни в очередное испытание жизни и смерти. «Вы, юные дары, призваны под знамена армии короля Лавоя Умбрада!» Как, впрочем, и я сам, наставник-визир. Правой рукой Глебл вытащил из-за пояса свиток, позволил ему раскрыться под весом тяжелой прямоугольной зеленой печати с алой кистью. Вот указ короля Лавоя. Отныне я ваш командир Гейкуджа отряда Кузни Крови. Приказ, который я получил из уст самого короля, гласит, что Кузня Крови... «Должна выдвинуться на запад, до земель Великого Дома Вистоса, и вычистить от Риольца все на своем пути!» И строя шагнул вперед Адалио. «Ваша милость, Глебл!» Тот хмыкнул, перебивая его. «Что, я уже не достоин именоваться старшим наставником?» Адалио спокойно возразил. «Вы же сами сказали, Ваша милость, что мы прошли посвящение и стали полноценными и дарами. Теперь мы с вами равны». «Или нет, ваша милость?» Глебл дернул щекой. «Равны, но только в мирное время!» Сорвав со свитка печать, Глебл повесил его на пояс и с со усмешкой сообщил. «Только мне словом короля присвоено звание Гаекуджи. А вы, честно говоря, в этом приказе обделены упоминанием. Самое большее, на что вы можете надеяться с моей стороны, это звание «Хенномов своих десятков». Строй взорвался ропотом. Я и сам скинул брови. Занять место, которое занимал Кодик. Хорошая карьера. Если я верно помню истории отца и Флайма об их молодости, то даже отец, бедный владетель севера, начинал все же со звания Гаекуджи. И да, я вспомнил эту зеленую штуку. Это не печать, а отличительный знак в армии короля. Видел в книгах Сабио. Адалио молчал не дольше нескольких ударов сердца, а затем поднял перед собой руки, складывая ладони и уважительно обращаясь. Гайкуджи Глебл. Могу ли я взглянуть на указ короля, раз вы решили не зачитывать его? Мне казалось, что я, как и остальные дары Юга, должны были отправиться к своим домам и влиться в их отряды. В этот раз такие слова Адалио не только заставили строй затихнуть, но и заставили Глебола побелеть от сдерживаемого гнева. Хотя, честно говоря, все это звучало разумно. Я отлично помнил, что на посвящении видел флаг Великого Дома Тенебра, а значит, Адалию и Вприай могли там ждать. Все же третий сын владетеля. Он мог по праву занять место командира этого отряда, а не служить простым хеномом неполного десятка. Глебл стиснул зубы так, что на скулах у него вспучились огромные желваки. Молча вытянул перед собой свиток. Удар сердца, и Адалия уже стоит рядом с ним, молниеносно выскользнув из наших рядов. «Я, великий, лавой умбрада, наместник предка...» Адалю быстро и негромко бормотал, пропуская целые куски. «Приказываю, объедините даров, прошедших посвящение в день, и поставить над ними...» «Глебола, двигаться до лагеря Хоуч-Луна, а затем...» Замолчав, Адалио поднял голову от свитка и вернул его Глеболу. Тот расцепил зубы и ядовито осведомился. «Проверил!» Адалио все так же спокойно кивнул. «Да, Гайкуджи Глебол, какой же ваш приказ смиренному идару? «Для начала, достопочтенная Адалио из Великого Дома Тенебра, вернись в строй!» «Слушаюсь, Гайкуджа». Глебл проводил взглядом его спину, затем вновь скользнул по нам. «Почти все ваши лошади и граухи убиты реольцами, Оставшихся изъяли для нужд армии. Но вам ведь не привыкать бегать, бывшие птенцы?» Не дождавшись от нас ответа, Глебл рявкнул. «Не слышу!» Ему ответил нестройный и редкий хор голосов. «Не привыкать!» Кто-то даже по привычке добавил «Старший наставник». Глебл довольно ухмыльнулся, вновь прижав пальцем рубец на щеке. Но я расслышал неразборчивый шепот слева «Самодовольный придурок». Это раньше, едва птенцы проходили посвящение, ты уезжал на земли Верда. А теперь я долго буду рядом. И лучше бы тебе не поворачиваться ко мне спиной. Я невольно подался вперед, чтобы суметь увидеть, кто говорил. «Трейда?» «Эсом? Астра? Так и не понял. Отпрянул обратно в строй, пока на меня не обратили внимания. У кого хватит сил потягаться с глеболом? Помни его схватку с клинком кровавого заката и помни сегодняшние несмелые попытки бывших птенцов впервые вливать огонь души во внутренние техники меча? Я сомневался, что это вообще возможно. Мы можем потягаться с такими же юными и дарами своего поколения, Салбо но сходиться с поколением Диа. Я не видел среди нас таких могучих и умелых и даров. Возможно, кроме Адалио. Да и глупо во всеуслышание сообщать о своем намерении. Если бы я хотел отомстить за тьму пещеры и ужас криков в их мраке, то говорил бы эти слова про себя и бил бы в спину. Тогда никто не сможет этого заметить. Почему то не сомневаюсь, что впереди будет еще много таких моментов? но не для меня. Пусть я не получил обещанной глеболом силы, пусть он явно намеревался убить меня на том дворе с адептом, я не испытывал к нему ненависти. Я чудом спасся на алтаре хранителя от разоблачения, получил какую-то странную, неощутимую силу от предка Амании. Сейчас мне больше хотелось заняться собой и той изморозью, которую я нашел на травинке, а не местью за какие-то прошлые обиды а приходилось заниматься совсем другим. Замеряв в двух шагах от своих солдат, я сообщил им то, что они, возможно, и сами поняли. Возвращение домой откладывается. Приказ короля гласит, что мы должны проверить земли вдоль реки до самых владений Великого дома Вистоса. Наглый буркнул. «А указ короля не гласит, что нам пора бы заплатить обещанные деньги, господин?» Я скривил губы. «Кто я такой, чтобы задавать вопросы королю?» Наглый молча сплюнул себе под ноги и развернулся. Над лесом раздался рев Глебола. «Выдвигаемся!» Насколько же приятней стало бежать после посвящения. Въевшиеся в память тело шаги давались легко, не нужно было даже задумываться о них. Сердце размеренно билось в груди, и в такт ему разливался по жилам огонь души. И хор неспешно тлел, и позволяя без устали мчаться вот уже половину дня. Не осталось ни одного бывшего птенца, который не освоился бы с техникой движения. И шаги семи звезд, которым учили нас наставники в кузне, явно оказались хуже, чем родовые умения великих домов. Я, хасок Адалио, и еще пара парней были быстрее остальных, а наши шаги длинней. Я даже сравнил семь звезд и тридцать шагов северной тропы, Благо, отлично выучил все, что давала кузня. Сравнил и вернулся к родовому умению Денуда, который был когда-то великим домом. Просто сбавил шаг, чтобы быть со всеми наравне. Вот кому приходилось тяжело, так это нашим солдатам. Мы, дети владетелей, и раньше были выносливее их. Теперь же мы едва ли не круги с улыбками наматывали, а солдаты уже начали падать, не в силах продолжать бег». И Глебл уже давно что-то не объявлял привал. Едва я подумал об этом, как раздался крик. «Перешли на шаг!» Но только от солдат прозвучал стон облегчения, как Глебл добавил. «Мечи изножен! Клянусь хранителем Севера. Это было неожиданным не только для меня, который карту видел мельком, но и для Адалио из Великого Дома Тенебра, который гораздо лучше меня должен был знать земли юга. Или не должен. К большой деревне мы вышли, выстроившись клином, который великие паладина накрыли своей аурой защиты и воодушевления. И это тоже после посвящения воспринималось по-другому. Но предосторожность оказалась лишней. Деревня была пуста. Везде зияли выбитые ворота и изрубленные двери домов. По улице метались птицы и гуси, отчаянно ревела в хлевах скотина. Мы прошли деревню насквозь, не встретив ни одного реольца. На окраине Глебл выругался, склонился к вытоптанной земле. «Они всех увели! Еще вчера!» Адалио возразил. «Не всех!» «Я отлично слышал детский плач!» Глебл кивнул. «Ну, разве что! Им явно нужны взрослые руки!» «Но двигаться они будут медленно! Мы должны их нагнать! Давайте бегом!» Шагнув прочь, Глебл замер, потому что Адалио возмущенно воскликнул. «Что значит бегом? Я же сказал, здесь остались дети!» Глебл процедил. «Ты не слишком дерзок стал после посвящения, птенец!» Адалио поднял подбородок. «Кузня осталась позади. Птенцы и наставники тоже. Ты — великий паладин меча, но и я — великий паладин меча, и здесь мы равны. Я из поколения Албо...» «Ты, твоя милость, Глебл, из более старшего поколения Диа, но всего лишь боковая ветвь Великого Дома, а я сын владетеля Великого Дома Тенебра. Мое положение все же выше. Если кто здесь и дерзок, так это ты, уважаемый Глебл». Пока Адалио говорил, за его спиной собрались все из Союза Юга. Эстра из дома Хомбра и вовсе стояла, опустив руку на рукоять меча. «Невольно я покачал головой». Эк, они молодцы. Теперь я слышал позади едва различимый детский крик. И кажется, он был многоголосый. Там надрывался явно не один младенец. Глебл скривился. Подживший за день шрам на его щеке зазмеился подстать ядовитому голосу. Отлично! Сейчас мы сцепимся, и мне придется силой доказывать вам всем, кто здесь прав. Глебл повел пальцем, по очереди указывая на всех южан. «Отличный будет подарок риольцам! Ты ничего не забыл, бывший птенец кузни и сын владетеля?» Глебол с намеком опустил руку на пояс, качнув прямоугольный зеленый жетон на поясе. «Я Гаекуджа, а ты лишь хеном!» А далее упрямо мотнул головой. «В приказе короля не было ничего о наших званиях и месте в армии. По закону мы не более чем вольные владетели, пришедшие на зов короля. В лагере я не стал поднимать этот вопрос. Но будем честными, же это не то звание, чтобы приказывать великому паладину великого дома». На скулах Глебола снова вспухли желваки. «И чего ты хочешь?» «Главное сокровище великого дома Тенебра — это его земли. И люди, которые на них живут. Не разбрасывайся тем, что тебе не принадлежит, же Глебол». Не знаю, подавал ли Адалио какую-нибудь команду или его поняли без слов, но руки на мечи положили остальные южане, одновременно. Я услышал довольный, едва различимый шепот. «Ну, давайте, пустите друг другу кровь!» И сжал зубы, даже не пытаясь обернуться и найти, кто это проговорил. И заставляя себя сначала подумать. Но ничего умнее, все равно в голову не пришло. Спустя два удара сердца я шагнул вперед, заставляя всех перевести на себя взгляд. И Глебола, и Южан. Нужно просто оставить людей и пройтись по деревне. Солдаты все равно сдерживают нас. Можно оставить здесь слабейших. Так мы лишь станем быстрее. Глебол фыркнул. Оставить их без защиты и дара все равно, что бросить в пастере ольцем. И пожелать им приятного аппетита. Оставить здесь и дара, когда впереди нас ждут схватки. Глебл замолчал, снова неприятно ухмыльнулся. «Говоришь, оставить здесь слабейших? Тех, кто лишь мешает нам? Отличная мысль!» Я сжал губы, сдерживая вопрос. «Сначала подумай, Леал, затем спрашивай». Но ничего спрашивать не понадобилось. Глебл шагнул ко мне, ткнул меня в грудь пальцем. «Вот ты и останешься, слабейший, со своими людьми» соберете детей, доставите их в серру, заодно выслужишься перед великим домом Тенебра и третьим сыном их владетеля, верно, Адалио? Я вспыхнул, на меня опередил сам Адалио. Он шагнул вперед. В его руках не весь каким образом уже был сжат меч в ножных. Адалио поднял его перед собой, сжимая двумя руками. Мик глядел на меня поверх рукояти, а затем склонил голову. «Уважаемый Лиал! «Это земли великого дома Вистоса. Но, клянусь хранителем Юга, ни один из домов Юга не забудет этого доброго дела». Биха фыркнул. «Сколько показухи ради сопливых крестьян!» Я даже не взглянул на него. Тоже сорвал с пояса ножны, повторил жест Адалио, подняв их перед собой и коротко кивнув. Когда последний солдат скрылся за поворотом дороги, ведущей в лес, кодик за моим плечом рассудительно сказал Зато не придется ноги сбивать. Чует мое сердце. Этот здоровяк будет гнать их, пока не загонит до полусмерти. Да и поедим нормально, наконец-то. Я покосился на него, но промолчал. Вместо этого приказал. Осматриваем деревню. Точно так, как привыкли. Все вместе. Раньше я бы приказал обыскивать дворы сразу по обе стороны улицы. Но сейчас у меня и людей почти нет. В этом Глебал прав. Правда, привычка сначала обдумать, повторить про себя услышанное, а только потом отвечать, сейчас сыграла со мной плохую шутку. Глебл ведь сказал, что оставлять людей без удара, бросить их в пасть Ольцев. Но уверен, он говорил о шестом даре хранителей, о даре защиты, которая делает броню солдат крепкой, а их самих не под стрелам. «Я всего лишь возвышенный мечник, могу защитить от стрел только себя». Невольно начинаешь думать, что Глебл хочет унизить меня. Поручить дело, а когда я провалю его, выставить полным ничтожеством, который лишился своих последних людей и подвел надежды Адалиу и Юга, от лица которого он говорил. «Господин!» Из-за дома выскочил ловкач, таща за собой мальчишку лет девяти. «Прятался в погребе!» Я кивнул. «Отлично, продолжаем». Через два часа мы собрали два десятка детей. Почти все они нашлись в одном месте, в еще одном большом погребе. Два младенца у них орали так сильно, что даже оттуда их было слышно. Мы вытащили их всех под солнце, замерзших, щурящихся. Лишь один старше десяти лет. Зато четверо только ходить научились, не считая младенцев. Те, согревшись, зачмокали тряпицами с хлебом. Кодик покачал головой. «Эх, как так, что мамки не успели с собой взять?» Мальчишка с пронзительно-голубыми глазами предка Десакола повел головой. «Все мы успели! Мамка у меня всегда правду чует. Сказала, все очень плохо будет, и детей нужно прятать». Самый старший из найденных, пацан лет 12, с густой шевелюрой, держащий на руках одного из младенцев, кивнул. «Он ко мне! Я отца поднял! Он...» Пацан сглотнул комок в горле, справился с собой. Он старостой был, приказал укрыть, кого увижу, господин Эдар. Я все сделал, как он сказал. Зайку сохранил. Кодик переглянулся с наглым. Тот пожал плечами, словно отвечая на безмолвный вопрос. Кодик тут же отвел взгляд и сказал мне: Господин, мы сделаем перевязки для младенцев. Мелких детей на спину, но остальные своими ногами. Лавкач напомнил. И «Еды, еды набрать на всех!» Поваренок, который обычно и варил кашу, кивнул и смело добавил. «Скотину бы отпустить!» Теперь уже сморщился я. Ничуть не хуже глеболо. Столько времени терять. Не мог сразу, когда мы только начали обходить дворы, подать эту мысль. Поваренок отшатнулся, я успокаивающе поднял руку, убирая с лица гримасу. «Давай займись!» «Все равно уже солнце садится!» Не идти же нам в ночь. С рассветом мы двинемся. Сын старосты шагнул вперед. «Господин, мы поможем, мы быстро!» Я лишь кивнул, разрешая. Спохватился лишь об одном. «Девки пусть останутся с младенцами». Не скажу, что эта ночь, ночь с плачущими младенцами, была лучшей в моей жизни, но и худшей она точно не была. Уж лучше просыпаться от воплей детей, чем от ледяных прикосновений теней, и остановившегося сердца. Даже мне утром пришлось примерить на себя перевязку. Несколько кусков полотна обхватывали плечи и поясницу, устроив на мне что-то вроде упряжи для седока за спиной. А у наглого, кроме такой же за спиной, перед грудью еще один младенец висел. Я лично выбрал, кто будет тащить эту ношу. Он не только наглый, но еще и двужильный. Лишь немногим слабее кодика — Второго младенца, девочку Заю, так и тащил ее брат, сын старосты. Никому не отдавал в руки. Сам Кодик был навьючен едой. Судя по карте, да с таким отрядом, нам предстояло идти три дня. И кормить всю эту ораву. Это не мои пять солдат, переживших голодуху кузни и радых краюхи хлеба вечером. Крупа, котелок, кусок солонины, краюхи хлеба, кувшин козьего молока и прочее. Тощий, который бежал первым, замер, принялся окрутить головой. «Что-то птицы себя неправильно ведут». Я встал рядом, огляделся. Дорога, по которой мы бежали, петляла между колок леса. Мы только-только начали спускаться в очередную такую низинку. Правда, узкий спуск впереди превращался скорее в широкую балку с густо поросшими кустами и деревьями склонами. Я не видел ничего необычного. Впрочем, я и птиц не видел. Но не доверять Тощему у меня не было причин. Уж кто-кто, а он отлично читал следы. Вот только что делать? Обходить эту балку? Рискнуть? Господин! Я резко обернулся на крик Тощего. И сразу увидел причину вопля. Из-за деревьев позади нас вылезло четверо с луками в руках. Но четверо — это ни о чем. Я их сейчас... Заставив меня подавиться мыслями, среди деревьев замелькали темные фигуры. Пять, десять, пятнадцать. Где-то далеко отсюда на бегу визир хмыкнул. «Сколько служу господину в кузне, каждый раз поражаюсь, как ты ловко исполняешь все приказы. Дня не прошло, а ты уже отправил этого лиала умирать». Глебал на миг ожог взглядом визира и отвернулся. Ничего говорить он не собирался. Меньше знает визир, здравей он, Глебл, будет. Визир — глупец, а ведь пока был молодым, казался таким сообразительным. «Где господин Суаф и где они?» «Господин Суаф на год вернулся в кузню, а им здесь сейчас биться с реольцами. Когда нужно было делать кузню сильней, Глебл старался, не останавливаясь ни перед чем. Но сейчас его, Глебло, кузне здесь. Вот они, птенцы, и их люди бегут вокруг. И убить одного из птенцов означает ослабить всю кузню, весь отряд, который ему доверили. Глебл не собирался выполнять глупый приказ господина. Это заваруха надолго. Либо Лиал сам погибнет в схватках, либо погибнет он, Глебл либо господин забудет о том позоре на посвящении. В конце концов, Глеб был обязан жизнью этому птенцу. Не приведи он телохранителя принцессы, и клинок кровавого заката поглотил бы их кровь. Быстро визир забыл об этом. А вот у него, Глеба, память лучше. Наглый завопил. «Бежим!» Его в три шага настиг кодик, пнул под колено, заставив споткнуться. Пацан с зайкой только охнул, а Кодик уже подхватил наглого под руку, не дав упасть и раздавить младенца. Тут же рявкнул ему в ухо. «Жди приказа господина!» Ожег меня взглядом. «Господин!» Я стиснул зубы. Это ловушка. Никаких сомнений. Но балка слишком широка, чтобы перегородить ее, а вот спуск, по которому мы сюда попали, настолько узок, что там хватит... «Господин!» Мальчишка с пронзительно-голубыми глазами предка Дисокола хрипло сказал. «Это единственный путь. Слева придется в холм карабкаться, а справа...» Я рявкнул. «Вперед! Так быстро, как только можете!» Повторил для детей. «Бегом, бегом!» На бегу выхватил меч, сжал его, чувствуя, как потеют пальцы и колотится сердце, скомандовал. «Плотней! Плотней!» Быстро ли могут бежать дети? Когда я сам был мелким, мне казалось, что быстро но сейчас, видя, как неспешно ползут по сторонам склоны балки, осознал медленно. «Будь прокляты эти склоны, поросшие корявыми деревьями! Там можно спрятать самого безымянного, и если там есть лучники, то мне, то мне нужно будет отбить все их стрелы». Я невольно сглотнул. «А что делать, если даров в моей крови хватает только на защиту себя?» Невольно в сердцах повторил про себя. «Я дам тебе силы, дитя!» «Где? Где они, когда так нужны?» Отстал на шаг, смиряя дыхание и заставляя его звучать в такт ударом сердца. Жар души рванул по телу, заставляя их хор в крови пламенеть. Тренькнули луки на склонах. Рука с мечом сама рванула вверх. Твердо, уверенно, так, как и нужно». Несмотря на то, что сердце пыталось выпрыгнуть из груди, а во рту пересохло. Первые движения меча льда и света. Тысячи раз повторенные движение. Меч налился холодным сиянием, и с него сорвались призрачные сгустки, метнулись влево и вправо. Первое, самое простое умение клинка, дождь клинков. Бесформенное, не принявшая образа даже мечей, потому что ему не хватило вложенного жара души. Не хватило силы и умения. «И что?» «Клянусь хранителем севера, что мне и не нужно сейчас больше. Достаточно того, что я сумел нанести его снизу вверх и сделал это очень быстро. Я отбил все стрелы. Мои призрачные изгустки рассекли их все надвое. Не в силах сдерживаться, ощерился от радости. Что, уроды, выкусили?» Через удар сердца, оскал замерз на моем лице, словно меня обдало январским ветром с гор. Эти проклятые лучники, чтобы хамена навсегда стерлись из памяти, снова спустили тетиву. И в этот раз стрел было больше. Вскинуть меч, отправляя влево и вправо в всполохи образов меча. Пять шагов повторить, десять ударов сердца повторить. Сначала я стиснул зубы. Затем, глухо не разжимая их, выругался. Я не успевал. Просто махать мечом, я был готов с утра до вечера, мне не привыкать. А вот управлять жаром души и пламенеющим их хором у меня привычки не было. Я не успевал. С каждым дождем клинков в нем выходило все меньше всполохов. Ударить влево, ударить вправо. Мне уже едва хватало призрачных клинков, чтобы разрубить все стрелы. Словно этого было мало, добавилась новая трудность. Мы, наконец, миновали засаду лучников и начали удаляться от них. Но для меня это значило, что теперь стрелы летели сзади. Короткая перебежка. Развернуться, услышав звук тетивы. Первые три движения меча льда и света. На землю посыпались перерубленные стрелы. С левого склона раздался злой вопль. «В разнобой, В — Вразнобой, тупорылый! Вразнобой! Я уже не сдерживаясь выругался. — Чтоб тебя безымянный к себе забрал! Одно дело одним ударом перечеркнуть десяток дружно летящих в тебя стрел, другое — нанести десять таких ударов подряд. Быстро и точно целясь в одиночные стрелы. Сюда бы моего отца. Мгновение слабости дорого нам обошлось. Крошечная заминка, и три стрелы прорвались сквозь завесу моего дождя. Две бессильно вильнули в сторону от моего тела, не в силах преодолеть защиту третьего дара хранителей, а одна просвистела над головой, и сразу же раздался крик. Я позволил себе только на мгновение обернуться, но перед глазами надежно запечатлелась картина припавшего к земле наглого и стрелы, торчащие у него из плеча. На ладонь влево, и все. Я заплел три первых движения пути меча в одно непрерывное повторение. Но с каждым взмахом Меч принялся наливаться тяжестью. «Кто там грозился недавно, что может махать им с утра до вечера?» Высоко над головой в небе густо мелькнули тени стрел, но отправленные в них всполохи меча бесследно растворились, не в силах достать до них. В ярости я взвыл, обернулся, бессильно наблюдая, как в спину успевших отдалиться от меня летят стрелы. Кодик обернулся, замер, а затем вскинул меч и вверх рванули десятки алых розчерков. В изумлении я замер, пытаясь уложить в голове то, что вижу. И привел меня в себя только вскрик над самым ухом. В горячке схватке я позабыл, что у меня за спиной седок. Крутнулся, разворачиваясь и принимая стрелы на грудь. Они, выпущенные сильной рукой, забарабанили по груди, плечам, лицу. Я даже не успел вскинуть руки, чтобы защититься. И не понадобилось. Стрелы лишь рвали халат, бессильно соскальзывая с кожи Идара на миг, словно покрывшейся голубой пленкой. Но впервые попав в такую ситуацию, отметил, что приятного мало, когда стрела ударяет под глаз. Жутко. К такому, наверное, сложно привыкнуть. «Но я Идар, неуязвимый для стрел. А у моих людей, оказывается, есть кому помочь и без меня». «Зря вы напали, реольцы, зря». Оскалившись, я шагнул вперед и влево, к тому склону, где явно было больше лучников. Сейчас я их. И только новый вскрик у уха и вопль кодика привели меня в себя. «Господин, я долго не выдержу!» Я замер, сделав всего два шага. В это я не особо верю, а вот в то, что сложно сражаться, имея за спиной ребенка, верю. Эта ярость затмила мне разум. Помню, отец часто смеялся, что кровь Денуда в бою сложно сдерживать. А Флайм за его спиной в это время кривился. «Господин!» И я вернулся. Кодик выдохнул. «Мои справа, господин!» Так мы и пятились, еще не меньше сотни канов, отбивая сыплющиеся на нас стрелы, пока реольцы окончательно не смирились с тем, что ловушка не удалась. Но не удалась только потому, что среди нас оказалось два Идара. Я опустил меч и смерил Кодика взглядом. Что бы он там ни кричал про свою слабость, но я даже не заметил, чтобы алых всполохов в его умении становилось меньше. Он раз за разом использовал огонь души, который и не думал гаснуть. Отвернувшись, оглядел остальных. К раненому наглецу добавился еще и тощий. Поваренку распороло ухо. На ладонь в сторону, и не было бы больше поваренка. «Сейчас...» Когда горячка схватки отступала, я понял, что над нашим отрядом стоит буквально ор. Мелкие плакали и вопели, младенец и вовсе заходился криками так, что его лицо, торчащее из пеленок, стало чуть ли не алым. Надо же! А до этого казалось, что есть только свист стрел, звон спущенных тетив и злые крики Реольцев. Вечером, глядя как тощий, вытянув раненую ногу, подбрасывает мелкие палочки в ямку с огнем, я негромко спросил Кодика. «Ты из дома осколков?» Он покачал головой. «Нет, господин, я не Идар. За мной нет предков с охором в жилах». Пожав плечами, он добавил. «Во всяком случае, сейчас. Я едва ли не копия отца в молодости». «А что там было раньше? Кто его знает?» «Нет, господин. Я лишь тот, кому когда-то давно пророчили сменить капитана стражи одного малого дома». «Дома того давно уже нет». Его владетель в поражениях на играх предков потерял столько их хора, что его отказался признавать даже родовой алтарь. «Ты мог бы быть стражником другого дома?» Кодик улыбнулся, огладил пальцем шрам на щеке. «Мог бы, но не захотел, господин. Ты проходил второе посвящение?» «Как солдат, когда давал клятву?» Все остальные делали вид, что их здесь нет. Есть только глаза и уши. Я не стал допытываться, почему Кодик, сумев овладеть искусством меча, попал в итоге к оборванцам для кузни крови. На том поле, где мы, птенцы кузни, выбирали себе людей, были самые разные наемники. Это его дело, почему он не продал свой меч одному из отрядов дома осколков, не нашел себе места в солдатах одного из малых домов или не стал главой охраны какого-нибудь большого купеческого каравана. Его жизнь, его дело — Но отметил для себя лишь одно. Если Кодик пройдет еще одно посвящение, уже как же дома, то может стать еще сильней. Так что мне есть, что ему предложить, и кроме жалования. Не на это ли он рассчитывал, когда согласился стать хеномом отряда? Но сейчас лучше подремать, пока спит этот младенец, чтобы безымянный забрал его голос до утра. Это же нужно так орать. Никогда бы не подумал, что такой крохотный человечек может так орать. А с утра нужно обязательно потренироваться. Так, как это делал отец каждое утро. После сегодняшнего я как никогда понял его слова, что дары хранителей — это то, что дается и даром так же легко, как дышать. А вот путь меча — это тяжелый каждодневный труд. Но мне к труду не привыкать с тех самых пор, как отец впервые позвал меня на пробежку вокруг замка. Тогда мне было тяжело, но, наверное, это была лучшая тренировка в моей жизни, потому что тогда отец бежал рядом со мной и подбадривал. Интересно, помню ли я момент, когда отец сменился флаймом? Кажется, это было последнее, о чем я подумал, проваливаясь в сон».